Когда я стал собой, я растворился в полете. Вновь подо мной внизу мелькали дома и деревья, парки и стадионы, и парковки и дороги, а у меня на душе вновь было свободно и легко, впервые за последнее недолгое время растянувшееся до невозможности. Т. Ласковый и беззаботный ветер, нежная милая девушка, подошедшая ко мне в парке, Поделила свою силу надвое. На моих глазах в считанные секунды. Не понимаю, как можно такое совершить, но у УТ вышло. Легко, как дуновение. Мой ветер был невелик. С прошлым яростным не сравнить, но это был полноценный ветер. Я не спрашивал, куда мы летим. Если ветры свободны, то они никогда не знают, где голову преклонят. В нашем случае мы свалились с высоты в воду, как только как следует стемнело. Т. это нисколько не смутило и не испугало. Она задорно крикнула, пока летела вниз. «Ты плавать-то умеешь? Встречаемся на берегу!» Отчаянная, как ветер. Вода была холодная и бурная. Раньше бы я сто раз подумал, прежде чем в воду лезть. Все-таки иная стихия. Однако после военного опыта. Госпитали и потери себя я знал, что это еще один вид свободы, которым меня одарила незнакомая девчонка, и не собирался им пренебрегать. Я столько сидним сидел, так засох без борьбы и сопротивления в своей крови. Вынырнув, я поплыл против несильного течения в ту сторону, где еще можно было различить горы. Добираться до берега оказалось делом не быстрым но не было в моей душе ни страха, ни сожалений, Вот я свои силёнки изрядно истратил на борьбу с живой водой. Выбрался на берег, шатаясь. Давно не было столько нагрузок. Это не от усталости, а от новых старых ощущений, с которыми я почти распрощался. Мой ветерок уже прыгало, стараясь освободить уши от воды. Она опять вся была мокрая, сильнее прежнего. Подол платья от воды стоял колом. «Ты хотела сюда?» – спросил я, когда отдышался. Увидев, что из меня течет в три ручья, девушка счастливо засмеялась. «Теперь мы не только одного ветра, но и одной воды!» – пошутила она. «Да, я готов с тобой быть навсегда!» Я обнял ее. После поцелуя ты смутилась, буркнула. «Я терме, дневной ветер, ночью летать не могу, недавняя травма, подождем до утра…» «Вот оно как!» С наступлением темноты в ней внутренний ветер затихает. Или я ее ослабил. Предлагаю залезть вон на ту гору. Неугомонный, как свежий ветер, Не сиделась на месте. Она не такая высокая, как другие. Забраться нам будет по силам. Я не стал возражать. Если ей хочется, пусть. Карабкаться в темноте вверх по склону – занятие непростое. Но мы справились, помогая друг другу. Вершина выбранной Т-горы представляла собой небольшую открытую всем ветрам площадку. Я понял замысел Т. Люди склонны прятаться от ветров. А что может быть лучше для ослабленных ветров, если не мощное дыхание сильных воздушных потоков? — Тебе не холодно? — спросила подруга, вглядываясь в меня. — Ты, кажется, южный ветер. — Не холодно, Т. Отлично. Я предпочел смолчать о себе. Еще не время. Обязательно скажу, кто я и зачем оказался в парке. Представляю, как рассердится она, одарившая меня своей силой. Еще немного, и Те будет меня ненавидеть. Я вновь обнял ее, а Те положила мне свою голову на плечо. Это она здорово придумала. Мы обсохли на ветрах и зарядились от них силой. Сидеть, обнявшись, казалось естественным. На нежность своей подруги Я не мог оставаться равнодушным. И вновь мы были два несильных молодых ветра, которые соперничали друг с другом. Такая у нас вышла любовь. Заряжаться от других ветров круто, делить один ветер на двоих прекрасно. Но может, поедим человеческой еды? Ты была в движении каждую секунду и не склонна ни стихнуть, ни забыться сном. В ответ я мог лишь оглядеться по сторонам. Откуда бы здесь взялась еда? тем более человеческое. «Что бы ты хотел съесть?» Продолжала шалить ветер, когда я укрыл ее волшебным платьем. «Жареного быка. Целиком!» Ответил я, не моргнув глазом, поддерживая ее желание подурачиться. Девушка с сомнением оглядела меня с головы до пят. «Мое плетение? Новое! Живое! Мое!» Услужливо подошло к ней, чтобы она и его рассмотрела. Я сохранял серьезный вид, нарочно хмурясь. Целого быка! Хм, а пить? Что будешь пить? Если будет жареный бык, то справлюсь безо всякого питья, хвастливо заявил я. Улыбка Т. Заиграла не только на губах, но и на щеках, в выразительных глазах, повисла на ресницах. Ветерок приподнялась на локти, взмахнула ресницами, и перед нами на блюде появилась огромная туша, источавшая такой аппетитный аромат что у меня слюна потекла. «Приятного аппетита!» – улыбнулась девушка. Меня настолько поразил своей человеческой материальностью жареный бык, что я не сразу спросил, откуда что берется. «А ты?» – неловко спросил я. «Можешь оторвать кусочек?» – разрешила ветерок, и неловкость растаяла. «Так и быть, помогу тебе. Кости складывай на блюдо, не раскидывай». Она села, прикрываясь платьем, поела, от добавки отказалась и снова легла. Мясо оказалось сочным, мягким и необычайно вкусным. Некоторое время мне было недоразговоров. Потом я спросил, «Как ты это сделала, т? «Я думал, ты пошутила?» «Я ветер только по отцу», — сообщила девушка, заложив руки под голову и глядя в темное небо. «Ага», — обсасывая кость, сказал я, «А по маме?» «По маме волшебница!» – просто ответила Ветер. «Это обычная кулинарная магия, ничего особенного. Меня ей еще дома учили». «Знаешь, не переставая жевать, заметил я, у тебя выходит отлично, пальчики оближешь». «Да? А может, ты просто голодный?» – засмеялась Т. «Никогда в жизни не ел жареного быка целиком», – признался я. «Все-таки это не бык, бычок!» – сделала признание и Т. «С быком много мороки». «Все равно очень вкусно», — заверил я. «Не чувствую никакой разницы». «Эту ночь я ухаживаю за тобой, а следующую ты», — предложила девушка. Я кивнул. «Только кулинарной магией не владею, говорю сразу». «Не страшно». Мы замолчали, не мешая друг другу. Я был занят быком, ты не сводила глаз с неба. «Слушай, так та девушка волшебница, как и ты». Спросил я, закончив есть, но на всякий случай проверяя, не пропустил ли хоть кусочек. «Да». «А зачем ты ее ищешь?» Я видела она сама с тем типом ушла. «Она слепая. Я боюсь, что она попала в беду. Ты мне поможешь?» Кажется, ты что-то начала подозревать, потому что смотрела на меня с тревогой. Раз обещал, я выждал еще немного, затем собрался духом и сказал. «Мне кажется, тот ветер ей был знаком». Ветреная девушка поймала намек. Ты говорил, но мне кажется, что тебе еще что-то кажется. Выкладывай, напрямик велела она и села. Платье уже было на ней, ты Смотрела серьезно, отступать было некуда. Я, прячась за груду костей, сбивчиво начал рассказывать о моем хозяине сильнейшем степном ветре суховеи, который давно приглядывал за ее подругой и, узнав о слепоте последней, унес ее к себе, а меня, никчемного бывшего ветра, оставил запутать следы на случай погони. Пока я рассказывал, Тесси сидела, положив подбородок на колени и молчала. Услышав историю моего предательства по отношению к ней, девушка повалилась навзничь и захохотала. «Вот уж этого я никак не ожидал. Я опасался, что волшебница обидится или рассердится». И будет права. А она... Ну и говнюк твой хозяин. С такого ракурса я, признаюсь, на хозяина смотреть не смел. Успокоившись, она одобрительно смотрела на меня, опять улыбаясь не только губами, а всем своим существом от всего ветра. «Не переживай», — сказала она мягко. «Я бы так же, как ты сделала. Служба есть служба. К тому же я к тебе полезла, а не ты ко мне. Расслабься». Но платье на себе застегнула и косу расплела, чтобы вновь заплести. Все-таки обиделась. Размолвка между нами длилась недолго. Ровно столько, пока Тенни бросила взгляд на кости и радостно вскричала. «Ты и правда все съел?» «Я же говорил». «Да ты трудностей не боишься, парень. И этот ветер утверждает, что он слаб?» «По аппетиту не скажешь. Живот не болит?» «С чего ему болеть?» «Или тяжело, может?» «Почему это?» «Ну, не знаю. Бык все-таки». «Бычок, ты говорила». «Думала, не осилишь, вот и сказала бык. Никогда так сытно не ел». Ты лишь рассмеялась и обняла меня. Все обиды рассеялись, как и мои тревоги. Рядом с ней я был сильным. Я проснулся посреди ночи в самое темное время. Те спала рядом, и я не мог уснуть. Меня распирало безрассудное желание попробовать свои силы. Ты сказала, что ночью не летает, во мне ее сила. Но я... Неужели во мне не осталось никакого природного ветра? Быть того не может. Силы прилили ко мне. Но это неустойчивый показатель. Как придут, так и уйдут, не спросясь. Прыгнув с края площадки в темноту, я несколько минут планировал, спускаясь вниз, но хоть немного набрать высоту не мог. Приземлившись, я встал на ноги. Мое плетение мелькнуло рядом, поддерживая. Я прыгал, а потом забирался на ближайшие горы. Несколько раз, не удержавшись, падал в море, но всплывал, отряхивался, карабкался на вершины и старался взлететь. Когда начало светать, я не забрался на гору, а подлетел Те сидела, поджав под себя ноги, и я понял, она знает. И опять невольно обманул ее. Использовал ее силу, стараясь примирить ее ветер со своей природой. «Дадут боги, я стану сильным ветром». «А она... Ты какой-то ночер», — серьезно сказала подруга, от чего от ее слов повеяло грустью. Веселая и беззаботной она нравилась мне больше. Но тихая и сосредоточенная... Это тоже она. Ветер. Т. Девушка, красивая, как цветок, живая, как вода и озорная, как лето. Сперва она одарила меня силой и появилось плетение. Теперь ты Те легко дала мне имя. Я стоял перед ней, не в силах вымолвить ни слова. Дело было не в том, нравится мне имя или нет, точное оно или нет. Беззаботный мой ветерок опять сделала серьезную магическую вещь, которую не смогли или не захотели сделать ни целители, ни сильные ветры, мои земляки. Дав мне имя, она закончила процесс переходности моего нахождения в пограничном состоянии. Вновь вовлекла, перетянула меня в магический мир, совсем недавно наглухо закрытый передо мной. В одночасье я все потерял. За день нашел, не без помощи ласкового ветерка. Не терпелось тебе? Устал? В ее глазах блеснула гордость за меня. Попробуй сейчас летать, ночер. Получилось куда уверенней, хотя я почти выбился из сил. Не нужно было напрягаться, выходило все само под внутренним ветром. Когда я вернулся, ты без слов все поняла. Что мог я в ответ подарить своей девушке? Только свою любовь. Я дал ей имя, чтобы привязать хоть ненадолго. «Теноме, ветер дней моих. Побудь со мной хотя бы сутки». Взмолился я, понимая, что живой ветерок не засидится на месте. «Да и как я могу ее удерживать после того, что ты сделала для меня?» «И потом мы полетим за твоей подругой». «Мой подарок, ее новое имя». Девушку не обрадовал. «Хорошо, и еще сутки ночер». Не оборачиваясь сухо сказала она. «Я дала тебе имя, потому что ты свое потерял. А это заслужил, что до меня у меня и так два имени. Третьего не нужно. Я Терма, для подруг Терамер». «Терамер? Сквознячок?» Нисколечки не похоже. «Почему она опять обиделась?» «На что? Возможно ли понять ветер?» Я сел, чувствуя себя разбитым. Меня охватило то сильнейшее утомление, по которому тосковал, валяясь на госпитальной койке и сиднем сидя в человеческом образе, и услышал «Ты спишь сидя ночер, ложись!» И нижние руки помогли мне принять более свободное положение. Я и во сне летал. Подо мной мелькали букашками произведения рук человеческих. Ниже меня летели птицы. Меня распирало от счастья, Как здорово родиться ветром, свободно ему на просторе.